Не делаем ошибок. Перечислим самые распространенные ошибки за столом. Помните, что говорила ваша мама, сиди прямо и не клади локти на стол. Если вы не знаете, куда деть руки, положите их на колени. Не спешите. Где бы вы ни были, быстрое заглатывание пищи не только вредно, но и некрасиво, да и просто грубо, если вы обедаете в компании. Сотрапезники должны иметь один и тот же набор блюд, чтобы начать и закончить обед примерно в одно и то же время. Нет никаких исключений из правила, которые запрещают дуть на кусочек пищи перед тем, как взять его в рот. Если, положив пищу в рот, вы ощутили, что она слишком горячая, быстро запейте ее водой или, незаметно, вытащив изо рта пальцами или вытолкнув языком на вилку, поместите кусок на край тарелки. Сплевывать в угол салфетки излишне. Только маленьким детям позволено держать чашку в обеих руках. Между глотками чашку следует возвращать на стол, а не держать на уровне рта, опершись на стол локтями. Опускать тосты, булочки, печеные изделия и любой другой вид хлеба в напитки или суп не следует. Не следует облизывать пальцы для их очищения. Когда за едой в одной руке вы держите ложку или вилку, не следует обхватывать тарелку другой рукой. Закончив еду, не отталкивайте от себя тарелку. Она должна оставаться на своем месте, пока официант или хозяйка не уберут ее со стола. Не откидывайтесь на спинку стула, объявляя «Все, наелся!». Положенные на тарелку приборы будут свидетельствовать о том, что вы закончили трапезу. Никогда ничего не пейте, пока не проживали и не проглотили еду. Не протирайте в ресторане или в гостях свой прибор. Все равно от бумажной салфетки он чище не станет. Если чистота ножа и вилки вызывает у вас сомнения, Подзовите официанта, покажите ему приборы и попросите заменить. Поднося к чашку, не отставляйте мизинец, это выглядит манерно. Не нарезайте сразу все, что лежит перед вами на тарелке, это неаппетитное зрелище. Если вы курите, нужно подождать, пока закончится обед, и, пожалуйста, не используйте свою тарелку как пепельницу. Не выкладывайте на обеденный стол свой кошелек, ключи, перчатки и так далее. Женщина старается не оставлять пятна от губной помады на стеклянной посуде. Хозяевам не следует извиняться за качество пищи, какие-то упущения, которые могут остаться незамеченными. Если картофельное пюре слишком жидкое, а горчица имеет комки, извинения не изменят вкуса. Гость же не скажет ничего, кроме вежливых слов, что пища была превосходна. Гость не должен предлагать хозяйке свою помощь. Подобное предложение, даже сделанное из самых лучших побуждений, подразумевает критику семьи «хозяйки за неоказание услуги». Если в доме нет горничной, хозяйка, принимающая гостей и нуждающаяся в помощи при смене блюд, должна заранее договориться с кем-то, кто ей поможет. Пусть одна гостья поднимется для того, чтобы помочь хозяйке, а другие останутся на месте. Если все сидящие за столом начнут помогать, это приведет к неразберихе и прекращению общего разговора. Касательно отказов от угощения, существует общее правило. Гость должен хотя бы попробовать блюдо, которое ему предлагают. Если по какой-либо причине он хочет отказаться, все, что от него требуется, это произнести «нет, благодарю вас». Допустимо также слегка поднять руку или сделать какой-либо вежливый жест. Энергичный жест недопустим и некрасив. Объяснения типа «я на диете», «у меня аллергия» не нужны. Лучше взять небольшой кусочек и немного попробовать или сразу отказаться.